Небо русского цвета. Недоброжелатели жестче звучит, чем хейтеры. Этот народ со мной Откровенно хмур За то, что меня не тянет жить на Манхэттене И тем паче делиться Секретами с Дэми Мур. Она разболтает их Переполненным стадионом. Я не люблю рассказывать, как дела. Лоскутное одеяло, Соединённое. Россия моя разъята и не была. Сотри черту и равные станут разными. В роуминге недоступнее абонент. И я не умру, не увидев Париж ни разу, но без неба русского цвета мне жизни нет.